Часть 2. Китти На следующее утро после дня основателя погода заметно испортилась. Небо над Лондоном заволокли унылые серые облака и заморосил мелкий дождь. Все пешеходы, кроме тех, кто торопился по делам, немедленно исчезли с улиц, и члены сопротивления, которые в другое время шатались бы по улицам, выискивая новые объекты для своих акций, собрались у себя на базе. Местом встречам служил небольшой, но процветающий магазинчик в глубине Саутворка. Магазинчик торговал красками, кистями и прочими подобными товарами и пользовался популярностью у простолединов, наделенных художественной жилкой. В нескольких сотнях метров к северу, за рядом заброшенных складов, катила свои воды широкая Темза, а дальше начинался центр Лондона, где кишели волшебники. Однако сам Саутворк был сравнительно бедным районом, заселенным мелкими ремесленниками и торговцами, и волшебники здесь показывались редко. Что вполне устраивало обитателей магазинчика. Кити стояла за стеклянным прилавком, сортируя стопки бумаги по формату и весу. Сбоку от нее на прилавке красовалась куча пергаментных свитков, перевязанных веревкой, маленькая подставочка с мастихинами и шесть больших стеклянных банок, ощетинившихся кистями из конского волоса. С другой стороны, пожалуй, чересчур близко, красовалась задница Стэнли. Он сидел на прилавке, скрестив ноги по-турецки, с головой уйдя в утреннюю газету. «Слышь, во всем обвиняют нас», — сказал он. «В чем?» — спросила Кити, хотя и так прекрасно знала, в чем именно. — В том безобразии, что случилось в городе. Стэнли сложил газету пополам и аккуратно опустил ее на колени. Цитирую. «Комментируя возмутительное преступление, совершенное на Пикадилли, представитель Департамента внутренних дел мистер Джон Мендрейк призвал всех законопослушных граждан удвоить бдительность. Изменники, ответственные за бойню, все еще на свободе и бродят по Лондону. Подозрение пало на ту самую группу, что ранее совершила серию нападений в Вестминстере, Челси и на Шафтсбери-Авеню. «Шафтсбери-Авеню? Ведь это же про нас, Фред!» Фред в ответ буркнул что-то неразборчивое. Он сидел в плетеном кресле между двух мольбертов, откинувшись назад так, что кресло балансировало на двух ножках, упираясь спинкой в стену. Он уже почти час сидел так, глядя в никуда. «Предполагается», — читал дальше Стэнли, Что так называемое сопротивление состоит из недовольных юнцов, чрезвычайно опасных, фанатичных и питающих болезненную тягу к насилию. Эй, Фред, уж не твоя ли мамаша это писала? Похоже, они тебя знают как облупленного. Ни в коем случае не приближаться к ним, пожалуйста, сообщите в ночную полицию, трам-пам-пам, мистер Мендрейк организует особые ночные патрули. Комендантский час после девяти вечера ради общественной безопасности. Ну, в общем, все как обычно. Он бросил газету на прилавок. «По-моему, это свинство. На нашем последнем деле почти не упомянули. Весь шум оттянула на себя эта история на Пикадилле. Совершенно никакого толку. Надо предпринять еще что-нибудь». Он взглянул на Кити, которая деловито отсчитывала листы бумаги. «А ты как считаешь, босс? Надо бы использовать часть того добра, что лежит у нас в кладовке. В Ковин-Гарден наведаться или еще куда-нибудь. Расшевелить их как следует, чтобы забегали». Китти подняла глаза, мрачно взглянула на Стэнли из-под лобья. — А к чему, собственно? За нас уже потрудился кто-то другой. — Кто-то потрудился, да. Интересно, кто это был? Стэнли приподнял кепку и точным движением почесал в затылке. — Лично я бы обвинил во всем Чехов. И он краешком глаза взглянул на Китти. Снова он ее дразнит, проверяет на прочность ее авторитет, выискивает слабые места. Кити зевнула. Хишка у него тонка. «Может быть», — сказала она. «А может, венгры или американцы? Или другой кто-нибудь? Их же сотни. Конкурентов у нас хватает. Кто бы это ни был, они устроили погром в общественном месте. А это не наш метод, как тебе прекрасно известно». Стэнли застонал. «Ну ты что, все еще дуешься из-за того пожара у ковровщика?» За ну да. Если бы не это, про нас бы вообще ни слова не сказали». «Люди пострадали, Стэнли. Простые люди». Не люди, а приховы с магов. Прибежали спасать хозяйственные ковры. Помолчал бы ты лучше. Китя осеклась на полуслове Дверь творилась. Отряхивая капли зонтика, вошла женщина средних лет, темноволосая, с лицом на котором уже появились первые морщины. Привет, Эн! сказала Китя. Всем привет. Новоприбывшая огляделась и почувствовала напряжение, царящее в магазинчике. Что, плохая погода так действует? Хе, какие вы все невеселые! «Случилось что-нибудь?» «Да нет, ничего, все в порядке», — Кити попыталась беззаботно улыбнуться. «Спорить дальше не имело смысла, все равно это ни к чему не приведет». «Ну что, как ты вчера поработала?» «О, добыча богатая», — сказала М. Она повесила свой зонтик на мольберт и подошла к прилавку, взъерошив мимоходом волосы Фреда. Сложена она была довольно нескладной и ходила слегка в перевалочку, но глаза у нее были быстрые и блестящие, как у сороки. Все волшебники выползли на набережную полюбоваться морским парадом, и при этом почти никто из них не следил за своими карманами. Даже удивительно. Энн подняла руку и сделала хватающее движение. Помимо всего прочего, я раздобыла пару камушков с мощными аурами. Шеф наверняка заинтересуется. Он может показать их мистеру Хопкинсу. — Они у тебя с собой? — оживился Стэнли. Он показала ему язык. «Нет, я по дороге зашла в конюшни и заныкала их в кладовке. Неужели ты думаешь, что я притащила бы их сюда? Сходи-ка лучше, завари мне Чику, глупый мальчишка!» Стэнли спрыгнул со стойки и скрылся в подсобке магазина. «Но я подозреваю, что на ближайшее время это будет последний товар, который нам удалось раздобыть», продолжала Энн. «Кто бы ни устроил этот бардак на Пикадель, шума вышло очень много, как будто в осиное гнездо булыжником кинули». Вы видели, что сегодня ночью в небе творилось? Демоны, так и кишат. Кишат, подтвердил Фред. Опять этот мендрейк сказала Кити, в газете написано. Эн мрачно кивнула. Ах, въедливый же он, молодой да ранний. Погоди, Кити кивнула на дверь. С улицы вошел худощавый мужчина с бородой. Он долго копался в карандашах и блокнотах. Кити Сен деловито расставляли товар на полках, и даже Фред встал и чем-то занялся. Наконец, мужчина купил все, что хотел, и вышел. Кити взглянула на Энн, та покачала головой. «С ним все в порядке». «Когда шеф возвращается?» — спросил Фред, бросив на пол ящик, который тащил. «Надеюсь, что скоро», — ответил Энн. «Они с Хопкинсом затеяли что-то серьезное». «Это хорошо, а то варимся тут в собственном соку». Вернулся Стэнли, принес поднос, уставленный чашками. Вместе с ним пришел крепко сбитый молодой человек с волосами цвета пакли и с рукой на перевязи. Он улыбнулся Энн, похлопал по спине Кити и взял с подноса чашку с чаем. Энн увидела перевязь и нахмурилась. «Где?» — конечно спросила она. «Подрался». Молодой человек отхлебнул чаю. «Вчера вечером за папом черная собака. Группа простолюдинов, занимающих так называемую активную гражданскую позицию». Попытался заинтересовать их настоящей борьбой. Они все перетрусили и отказались отрез. Я малость разозлился и сказал им все, что я о них думаю. «Дерьмо!» Он скривился. «Ладно, фигня!» «Идиот ты, Ник!» Сказала Кити. «Так ты никого вовлечь не сумеешь!» Ник набычился. «Ты бы слышала, что они несли! Они боятся до да колик!» «Трусы!» Булькнул Стэнли, прихлебывая чай. «Чего же они боятся?» Спросила Энн. — Да всего на свете. И демонов, и волшебников, и шпионов, и шаров, и магии, любой. И полиции, и репрессий. Безнадежно. — Ну, это неудивительно, — заметила Кити. Они же не обладают нашими преимуществами. Ник покачал головой. — А откуда это известно? Они ведь даже не решаются проверить. Я слегка намекнул на то, чем мы занимаемся. Про магазин ковров упомянул, к примеру. Они все сразу приутихли, уставились в свои кружки с пивом и на вопросы не отвечают. Самоотверженности им не хватает. И он сердито брякнул чашкой о прилавок. «Поскорее бы шеф вернулся», — сказал Фред. «Он бы нам сказал, что делать». Кити снова дала волю гневу. Разумеется, никто не захочет, чтобы его вовлекали в такие дела, как история с магазином. «Грязная, опасная работа, и вдобавок от нее куда больше вреда простолюдинам, чем волшебникам». «В том-то все и дело, Ник. Надо им показать, что мы не просто взрывы устраиваем. Показать, что мы ведем их...» «Ой, вы посмотрите на нее», — фыркнул Стэнли. Кити размякла». «Слушай ты, мелкий гад!» Энн дважды стукнула своей чашкой о стеклянный прилавок. Так сильно, что чашка треснула. Взгляд ее был обращен в сторону входной двери. Молодежь, не торопясь и не оглядываясь в ту сторону, куда смотрела она, рассредоточилась по магазину. Кити встала за прилавок, ник вернулся в подсобку. Фред снова подхватил ящик. Входная дверь магазинчика открылась, и внутрь проскользнул худощавый молодой человек в плаще-дождевике, застегнутом на все пуговицы. Молодой человек сбросил капюшон плаща, открыв копну темных волос, и, застенчиво улыбаясь, подошел к прилавку, где Кити изучала пробитые чеки. Здравствуйте, сказала Кити. Чем могу служить? Доброе утро, мисс, молодой человек почесал нос. Я работаю на Министерство госбезопасности. Нельзя ли задать вам пару вопросов? Кити положила чеки в ящик и устремила на молодого человека внимательный, открытый взгляд. Валяйте. Тот улыбнулся шире. Спасибо. Вы, наверное, уже читали о недавних неприятных инцидентах. Знаете, взрывы и другие теракты. Газета лежала на прилавке рядом с Кити. Да, согласилась Кити. Читала. В результате этих злодеяний, помимо ущерба нанесенного собственности наших благородных руководителей, пострадало немало достойных простых людей, сказал молодой человек. Необходимо обнаружить преступников, прежде чем они успеют нанести новый удар. Разумеется, закивала Кити. Мы просим добропорядочных граждан следить за всем, что может оказаться подозрительным. Если вдруг в вашем районе появятся чужие, или вдруг что-то странное произойдет и так далее. Вам, мисс, не случалось замечать чего-то подобного? Кити призадумалась. Трудно сказать. Чужаков кругом всегда полно. Тут ведь порт рядом. Иностранные моряки, торговцы. За всем не уследишь. А не замечали ли вы чего-нибудь необычного? Такого, что сразу приходит на ум? Кити погрузилась в глубокие раздумья. «Боюсь, что нет». Улыбка молодого человека сделалась разочарованной. «Ну, если вдруг что-то заметите, обращайтесь к нам. Осведомителям у нас платят очень неплохо». «Ну, конечно, конечно». Молодой человек еще раз пристально вгляделся в ее лицо и отвернулся. Мгновением позже он выскользнул на улицу и направился к следующему магазинчику. Китти обратила внимание, что он забыл накинуть свой капюшон, несмотря на то, что дождь припустил как из ведра. Из подсобок и кутков один за другим появились остальные. Кити вопросительно взглянула на Энн и Фреда. Они оба были бледны, на лбу у них блестел пот. «Я так понимаю, это был не человек», — сухо сказала Кити. Фред молча кивнул. Энн сказала. «Это была тварь с головой жука, вся черная, как уголь, и с багровыми жвалами и усами. Усища она растопырила и почти касалась ими тебя. Бррр. И как ты сама не видишь?» «Я так к числу моих талантов не относится», — коротко ответила Кити. «Не стягивают кольцо», — пробормотал Ник. Глаза у него расширились, и говорил он как будто сам с собой. «Нужно срочно предпринимать какие-то решительные действия, иначе они до нас доберутся». «Достаточно одного неверного шага». «Думаю, у Хопкинса уже есть какой-то план», — сказала Энн, стараясь их успокоить. «Он добьется прорыва, вот увидите». «Надеюсь», — буркнул Стэнли. Он выругался себе под нос. «Жаль, что я не способен видеть так, как ты и Энни». Энн поджала губы. «Не очень-то это приятный дар. Ну ладно, демон там или не демон, а я хочу определить, что за штуку я сперла. Кто хочет пойти к тайнику?» Да я знаю, что на улице льет, но ведь это всего пара кварталов отсюда. Она огляделась. Багровые усы, Фреда передернула. Видели бы вы их, усеянные бурыми волосками. Мы спаслись чудом, сказал Стэнли. Если вдруг эта тварь подслушала наш разговор... Достаточно одного неверного шага. Один неверный шаг и нас всех... Слушай, Ник, заткнись! Китти хлопнула крышкой прилавка и решительно направилась к выходу. Она понимала, что испытывает то же самое чувство, что и все остальные – клаустрофобию существа, загнанного в угол. В такой день, как сегодня, когда непрерывно хлещет дождь, все они были вынуждены беспомощно ютиться под крышей, а это усиливало вечно терзающее их ощущение страха и одиночества. Они были отрезаны от многолюдного города, где всегда можно раствориться в толпе и остались наедине со злобным, коварным и могущественным врагом. Это ощущение не было новым для Кити. Ей никогда не удавалось полностью избавиться от него все эти три долгих года. Со времени того случая в парке, когда мир ее вывернулся наизнанку. Прошло должно быть около часа, прежде чем некий джентльмен, гулявшись с собакой, обнаружил на мосту бесчувственные тела и связался с властями. Вскоре приехала скорая, и Кити с якобы мы везли с глаз долой. Очнулась Китти уже в машине. Далеко-далеко включилось маленькое светящееся окошечко, и в течение некоторого времени девочка наблюдала, как оно медленно приближается по дуге сквозь тьму. В окошечке двигались какие-то фигурки, но разглядеть их Кити не могла. Уши как будто заткнули пробкой. Свет мало-помалу становился ярче и, наконец, внезапно вернулся к ней полностью. Глаза у нее раскрылись. И одновременно с этим, больно резанув уши, вернулись звуки. Над ней склонилось женское лицо. «Постарайся не шевелиться, с тобой все будет в порядке». «Что? Где?» «Постарайся не разговаривать». Внезапно к ней вернулась память, а вместе с ней пережитый ужас. Это чудовище, обезьяна! Кити попыталась вскочить и обнаружила, что ее руки пристегнуты к носилкам. Пожалуйста, не надо, дорогая моя, с тобой все будет в порядке. Кити снова выпрямилась, напрягшись всем телом. а Якоб, твой приятель, он тоже здесь. С ним все в порядке? Просто постарайся отдохнуть. То ли от убаюкивающего движения машины от накопившейся усталости, но Кити и в самом деле вскоре уснула, а проснулась уже в больнице, где обнаружила, что санитарки срезают с нее одежду. Вся передняя часть ее футболки и шортов обуглилась и рассыпалась от малейшего прикосновения, точно клочки сгоревшей газеты. Кити переодели в легкую белую рубашку, и на время она очутилась в центре внимания. Доктора кружили возле нее кокосы над вареньем, проверяли пульс, дыхание и температуру. А потом... Все внезапно куда-то делись, и Кити осталась лежать одна в пустой палате. Прошло довольно много времени, прежде чем к ней заглянула медсестра. Мы сообщили твоим родителям, сказала она, сейчас они приедут и заберут тебя домой. Кити смотрела на нее непонимающим взглядом. Женщина задержалась, чтобы объяснить. Ты вполне цела и невредима. По всей видимости, черная молотилка пощадила тебя, зацепила только краем. Тебе чрезвычайно повезло. Да, Кити дошло не сразу. А с Якобом тоже все в порядке? Боюсь, ему повезло меньше. Кити охватил ужас. То есть как? Где Якоб? Он в соседней палате. У него врачи. Кити расплакалась. Ну как же так? Он же стоял рядом со мной. С ним тоже должно быть все в порядке. Я тебе сейчас принесу поесть, дорогая. Тебе станет лучше. Может, попробуешь что-нибудь почитать, чтобы отвлечься? «Вон, на столике журналы!» Кити не стала читать журналов. Когда медсестра ушла, она соскользнула с койки и, пошатываясь, встала на ноги. Пол был деревянный и прохладный. Шаг за шагом, потихоньку обретая уверенность в собственных силах, девочка пересекла тихую палату, миновав теплые квадраты падавшего из высокого сводчатого окна и вышла в Напротив была еще одна дверь, и окошечко в ней было задернуто изнутри занавеской. Кити поспешно оглянулась по сторонам, беззвучно, словно призрак, перебежала коридор и ухватилась за ручку двери. Она прислушалась, но за дверью было все тихо. Кити повернула ручку и вошла. За дверью оказалась палата, небольшая, но светлая. В ней стояла одна койка, окно смотрело на крыши Южного Лондона. Косые лучи солнца падали на койку косым ромбом, деля ее ровно пополам. Верхняя часть койки оставалась в тени, как и лицо человека, который на ней спал. Воздух в палате был пропитан обычными больничными запахами. Пахло лекарствами, йодом, антисептиками, но все это перешибал иной запах. Запах Гарри. Кити затворила за собой дверь и на цыпочках подкрылась к койке. Она посмотрела на якобы. И на глаза снова навернулись слезы. Сперва она рассердилась на докторов за то, что ему сбрили все волосы. Нафига было брить его наголо? Теперь тысячу лет не отрастет, а ведь миссис гирнок так гордилась его черными кудрями. якобы выглядел так странно, особенно сейчас, когда на лицо падали эти необычные тени. И только тут до Кити дошло, что это были не тени. Там, где кожу якобы защищали волосы, она сохранила свой обычный смугловатый цвет. А все остальное, от основания шеи до линии волос, было исчерчено вертикальными извилистыми полосами, черно-серыми, цвета пепла и горелого дерева. На лице у него не осталось ни единого участка, сохранившего прежний цвет, разве что чуть-чуть на том месте, где были брови. Брови ему действительно сбрили и на их месте остались два узких коричневато-розовых полумесяца. Но губы, веки, мочки ушей остались обесцвеченными. Лицо якобы походило теперь больше на какую-то африканскую маску, на личинку для карнавального шествия, чем на лицо живого человека. Грудь якобы, накрытая больничным одеялом, судорожно вздымалась и опадала. Из губ вырывалось слабое, хриплое дыхание. Кити коснулась руки, лежащей поверх одеяла. Кисти Якоба, которые он вскинул, чтобы защититься от дыма, были тоже исчерчены дымными полосами, как и лицо. Ее прикосновение вызвало отклик. Голова повернулась из стороны в сторону, синюшное лицо слегка скривилось. Серые губы разомкнулись и шевельнулись, словно пытаясь что-то сказать. Кити отвела руку, но наклонилась ближе. — Якоб! Его глаза распахнулись так внезапно что кити невольно отшатнулась и больно ударилась об угол прикроватного столика она снова наклонилась вперед хотя тут же поняла что якобы без сознания его глаза смотрели прямо перед собой широко раскрытые и незрячие на фоне черно серой кожи они казались бледными и прозрачными как два молочно белых опала тут кити пришло в голову что он возможно ослеп Когда пришли доктора, которые привели мистера и миссис Гирнок, а вслед за ними прибежала причитающая мать Кити. они обнаружили, что девочка стоит на коленях у койки, сжимая руки якобы и уронив голову на одеяло. Ее с большим трудом сумели оторвать от койки и увезти прочь. Дома Кити отделалась от встревоженных вопросов родителей и поднялась по лестнице на площадку между первым и вторым этажами. Она долго стояла перед зеркалом, глядя на себя, на свое нормальное, не обесцвеченное лицо. Она видела гладкую кожу, густые черные волосы, губы и брови, веснушки на руках, родинку на крыле носа. Все было как всегда, хотя этого просто не могло, не имело права быть. Машина закона, или то, что служило таковым, медленно, со скрипом, но все же пришла в движение. Якоб все еще лежал без сознания на больничной койке, а полиция уже позвонила родителям Кити и сообщила, что к ним придет следователь, чтобы снять показания. Родители это чрезвычайно встревожило. Кити сдержана, без преувеличения и добавлений рассказала все, что ей было известно, и молодая женщина-полицейский тщательно все это записала. Мы надеемся, что никаких неприятностей из-за этого не будет, госпожа-полицейский сказал отец кити когда разговор завершился только бы не было никаких неприятностей добавила мать это главное будет проведено расследование сказала женщина продолжая писать как вы его найдете спросила кити я не знаю его имени а имя его его твари я забыла его можно отыскать по машине если машина действительно так сильно пострадала ее увезли в какую нибудь мастерскую чтобы починить Мы найдем его и узнаем всю правду. Я уже рассказала всю правду, сказал... Только бы не было неприятностей, повторил отец. С вами свяжутся, сказала женщина и захлопнула свой блокнот. Машина Rolls-Royce модели Silver Трастер нашлась быстро. Была установлена и личность владельца. Это оказался мистер Джулиус Теллоу волшебник, служивший в департаменте внутренних дел под началом мистера Андервуда. Должность он занимал не особо высокую, но у него были хорошие связи и волосатая лапа где-то в верхах. Мистер Теллоу, как ни в чем не бывало, признался, что да, это действительно он напустил черную молотилку на двух детей, игравших в Оонзвордском парке. Более того, он дал понять, что гордится этим. Он мирно ехал себе мимо, как вдруг на него напали означенные личности. Они разбили ему ветровое стекло каким-то снарядом, в результате чего он утратил контроль над собой, затем подошли к нему, агрессивно размахивая длинными деревянными дубинками. В тех обстоятельствах он действовал исключительно в рамках самозащиты и нанес упреждающий удар, не дав им возможности напасть. Учитывая обстоятельства, он полагает, что действовал достаточно сдержанно.